«Вкусно», — сказал Бритгаупт через какое-то время. «Попробуй». Юрген попробовал. «Действительно вкусно». Он вычистил оставшуюся половину банки. «Тут ночью налетели, как вороны. Целая стая, сотня не меньше. И большие. Мы таких и не видали», — рассказывал тем временем Грицко. «Думали, бомбить будут. Только потом сообразили, что это же не Германия, что это англичане своим союзникам-полякам помощь прислали». «Как долетели-то?» — сказал Серега. — А чё, до Берлина и Дрездена долетают, а до Варшавы не могут? А это им как два пальца обоссать. Тут же всё близко. Да — Долететь дело нехитрое, — рассмеялся сидевший. — А вот улететь мы тут парочку сбили. — Наши сбили, — уточнил про себя Юрген. — Теперь уж не сунутся. — Да и чё летать, — сказал Грицко. — Тут сам черт не разберёт, как и куда сбрасывать груз, чтобы он к бандитам попал. Этот прямо к нам на головы свалился. Едва отпрыгнуть успели. И что делать с этой горой металлолома? Он ткнул пальцем в сторону. Там навалом лежала гора карабинов неизвестного Юргену образца. Ну, у них патрон нестандартный. Да и тех сбросили на час хорошего боя. фу Всего прибытку две коробки тушенки. Парашютный шелк у них знатный. Портянок нарезали, добавил сидевший. — Все одно. Лучше нашей хланели ничего нет, — отмахнулся Грицко. — Это точно, — поддержал разговор Серега. — Только где же ее взять? — На зачистку пойдешь, да будешь, — сказал Грицко. Непонятная зачистка звучала, как припев веселой песни. — Эй, туда! — крикнул, скакивая, сидевший до этого эсэсовец. Юрген обернулся. В ворота, спотыкаясь на каждом шагу, входила группа из десятка немолодых мужчин интеллигентного вида в пиджаках и галстуках. Один был в шляпе. Она поминутно падала на землю. Мужчина нагибался, поднимал ее и выдружал обратно на голову. Остальные были, вероятно, не такими упорными. Они давно потеряли свои шляпы. Они лишь болезненно вздрагивали, когда следующие за ними охранники били их прикладами, а то и дулами ружей в спины и в бока. — И вы проходите, — сказал Юргену эсэсовец. — Третий этаж. — Драй этаж. Он показал три пальца. Когда-то давно, два или даже четыре дня назад, это был госпиталь. Госпиталь какого-то святого. Имя святого, выведенное лепниной над входом, было стерто разрывом артиллерийского снаряда. От госпиталя остался только морг. Он был во внутреннем дворе. Юрген увидел его, когда выглянул в окно. У стены штабеля в несколько рядов лежали тела. Там и тут белели бинты перевязок. Верхний ряд тел олел свежей кровью. Белая и красная. Возможно, убитые не были бунтовщиками, но они стали ими. Угол двора был завален разбитыми кроватями. Их, наверное, выбрасывали из окон с верхних этажей. Теперь окна были предусмотрительно закрыты. Сквозь стекла было видно, как внутри двора студенисто подрагивает тяжелый смрадный воздух. Юрген отвернулся и быстрым шагом направился к двери, возле которой застыл охранник в эсэсовской форме с одним кубарем в петлице. Охранника кинул их внимательным взглядом, Показал жестом, чтобы они закинули автоматы на спину. Юрген усмехнулся про себя. Какие предосторожности. Но автомат закинул и вошел в распахнутую охранником дверь. Это был кабинет. Три высоких окна были заложены на треть высоты мешками с песком. У среднего окна стоял резной двухтумбовый стол. За ним сидел мужчина в черной эсэсовской форме с серебряными витыми погонами и тремя серебряными дубовыми листьями на обеих петлицах. На левом кармане кителя висел железный крест. На столе у правой руки лежала фуражка с большой кокардой. На высокой тулье раскинул крылья орел. Мужчина был немолод. Аккуратно причесанные волосы, пухловатые щеки и тяжелые верхние веки, наплывающие на глаза. Тяжел был его взгляд, который он вперил вошедших. Юрген невольно потянулся, встал по стойке смирно, четко отдал честь. «Господин генерал!» Юрген плохо разбирался в знаках отличия СС. Поэтому выбрал генерала. С генералом не промахнешься. Особенно если обращаешься к полковнику, или как там у них в СС? Ефрейтор 570-го ударно-испытательного батальона Юрген Вольф, рядовой Брейдгаупт. Юрген повел головой в сторону Брейдгаупта, избавляя его от представления. Сопровождаем подполковников Рики, начальника сборного лагеря испытательных батальонов Вермахта. Проводим рекогностировку. Кажется, он сказал все ключевые слова. Юрген замолчал. «Продолжайте», — сказал мужчина. «Расскажите, откуда вы, как добрались, что видели, как к нам попали». Несколько недоумевая, Юрген приступил к докладу. Генерал слушал очень внимательно, покачивая иногда головой. Потом он вдруг рассмеялся. «Не о том говоришь, солдат», — сказал он на чистейшем русском языке. «Я тебя просил рассказать, откуда ты, а ты мне какие-то байки травишь». «Да я и сам догадался». У тебя средний русский акцент, ну ты немец, это факт. Выходит поволжский немец. И пару словечек ты употребил старых, так в Германии уже давно не говорят. Ну что, прав я? Тренировка у подъезда не пропала даром. Юрген даже не вздрогнул, услышав русскую речь, продолжал стоять истуканом. Не хочешь говорить? Черт с тобой, сказал генерал по-немецки и вновь перешел на русский. Да будь кем угодно, русский, украинец, немец, поляк, мне все равно. Хоть вообще не говори по-немецки, хоть не сражайся за Германию, лишь бы сражался против большевиков. Последнее он говорил не для Юргена, у него были другие слушатели. За длинным столом у стены сидели развалившись несколько офицеров в эсэсовской форме. Стол был плотно заставлен бутылками с вином и водкой, фарфоровыми блюдами с мясом и зеленью, высокими фужерами и старинными кубками. Этими кубками офицеры и принялись стучать по столу, громко приветствуя слова своего главаря. «Да, Люба! Смерть же дам!» Во все стороны летели брызги вина и слюны. «Де мед там и мухи!» — шепнул Юргену Брейдгаут. Вдруг что-то ударило Юргена по голени. Он обернулся. Мимо него прокатился низенький круглый мужчина, для которого, как видно, не нашлось форму по размеру, кроме каски и сапог. На рукавная повязка была повязана поверх какой-то шерстяной кофты, возможно, и женской, но мужчине она была точно по фигуре. Повязка была красной. Черная свастика была нарисована в белом круге. В руках мужчина волок два объемистых мешка. Он тяжело дышал. Вот, Бронислав Владиславович, сберкассу взяли, сказал мужчина, обращаясь к генералу. Это не дерливангер, сообразил Юрген. — Это как бишь его? Ковальский, вспомнил он. «Неужели поляки не успели разграбить?» — всплеснул руками Ковальский. «Это был действительно он». «Да, конечно, разграбили», — сказал Толстяк. «Поляки — известные воры». Он поперхнулся, наклонился и принялся развязывать узлы на мешках. «Орел да кромы первые воры», — смеясь сказал Ковальский. К удивлению Юргена он не вспылил и не оскорбился. «А кто тут у нас Орловские?» «Мы», — радостно закричала компания за столом. «Орлы!» — довольно сказал Ковальский. — Да куда местным, до наших медвежатников? — рискнул высунуться толстяк. Сейф открыть не смогли. Плевое дело. Он, наконец, развязал узлы. Залез внутрь мешка обеими руками, вынул груду перевязанных пачек рейс -марк. Вывалил на стол. — А, резаная бумага! — пренебрежительно отмахнулся Ковальский. — Тоже, конечно, сгодится на первое время. — На какое-то время? — многозначительно протянул он. «Ну, вот это что-то поинтереснее», — встрепенулся он. Мимо Юргена протопал еще один солдат. У него в руках тоже было два мешка. В них что-то позвякивало. Солдат водрузил мешки на стол, растянул затянутые горло. «Полностью зачистили три шестиэтажных дома на соседней улице», — доложил солдат. «Полностью?» «С десяток хозяев сюда доставили. А вот вспомнит еще что-нибудь». «А остальных полностью?» «Проблемы были?» «Какие проблемы? Дети, старики и женщины. Мужчины хлебче женщин, даром что в штанах. Хоть бы кто-нибудь сбрыкнул, на то даже скучно». «Это все?» — спросил Ковальский, вороша рукой в мешке. Он достал перстень с большим зеленым камнем, поднял его вверх, повертел на свету, удовлетворенно кивнул. «Натуральный». «Все ваше», — ответил солдат. «Парни свою долю взяли, как договаривались». «В следующий раз все принеси», — сказал Ковальский. «Я вам сам долю отделю. Не обижу. Вы же знаете». «Знаем, Владислав Брониславович», — расплылся в улыбке солдат. «Ты еще здесь?» — спросил Ковальский, переводя взгляд на Юргина. Тот стоял, не шелохнувшись. Ковальский перешел на немецкий. «Пригласи ко мне вашего командира». «Слушаюсь, господин генерал». Юргин вскинул руку к каске, четко повернулся и, печатая шаг, вышел из комнаты. «Уф!» — выдохнул он в коридоре. Он бросил взгляд в окно. Во дворе, лицом к кирпичной стене, прижавшись к ней поднятыми руками, стояли несколько мужчин в цивильной одежде. Они были похожи на тех мужчин, которых провели мимо Юргена внизу. Возможно, это были те самые хозяева из домов на соседней улице. Двое эсэсовцев обшаривали их карманы. Еще двое били ногами мужчину, извивавшегося на земле. Когда Юрген с Брейтгаутом вышли из арки, ведущей во внутренний двор, донеслись глухие звуки винтовочных выстрелов. «Это не Герливангер, доложил Юрген Фрике. «Это Ковальский. Он приглашает вас к себе». «Как он тебе показался?» — спросил Фрике. Фрики. «Ну, «Он не поляк и не немец, и не русский. Он просто сволочь. Большая сволочь». Вот что хотел сказать Юрген. Но он слишком долго подбирал слова. Его неожиданно опередил Брейтгаупт. «Что ворам с рук сходят, зато воришек бьют». В который раз Юрген с удивлением посмотрел на него. «Айда, Бритгалт!» «В самую точку!» Фрике этой аттестации тоже оказалось достаточно. Он направился к зданию, взяв с собой фельдфебеля Грауэра и Ульмера. Юргена он оставил с товарищами. Юрген был бесконечно признателен ему за это. Рона, это русская освободительная народная армия», – сказал Фрике Вартенбергу после своего возвращения. «Здесь одни русские. Тысяча штыков». «Какой кошмар!» Фрике надолго замолчал. Он немного рассказал, для почти двухчасового отсутствия. «И кого они здесь освобождают?» – спросил Вартенберг, чтобы прервать затянувшуюся паузу. «Себя, только себя», – ответил Фрике. «Тут сплошь добровольцы, которые примкнули к Ковальскому еще в России. Они отступают вместе с нашими частями. Им нет хода назад. Руководство СС решило использовать в Варшаве их опыт борьбы с партизанами в России. Но тут не Россия». И они ведут себя тут так, как, наверное, никогда бы не вели себя на родине. Тут для них все чужое. Все враги. Они не делают различия между бунтовщиками и лояльным к нам населением. Они косят всех подряд. И в первую очередь мирное население, как самое беззащитное. Своими действиями они не столько уничтожают бунтовщиков, сколько увеличивают их число. Хуже всего, что они носят немецкую форму. Они дискредитируют честь немецкой армии, немецкого народа. Возмущенно воскликнул он. Постепенно Фрики успокоился и разговорился. Этот Ковальский весьма неординарная личность. С ним интересно беседовать. У него прекрасный немецкий язык. Впрочем, это не удивительно, Ведь его мать была немкой. Все солдаты, включая бредгаупта дружно кивнули. Да, чему уж тут удивляться, если его мать была немкой. У них у всех матери были немками. И они все говорили на немецком. Это не стоило им ни малейших усилий. Отец у него был, естественно, поляк, но родился Ковальский в Российской империи. Во время большевистского переворота он был студентом политехнического института в их столице Санкт-Петербурге. Но он не нашел ничего лучшего, как пойти добровольцем в Красную армию, чтобы воевать против немецких, а затем и польских войск. И еще он вступил в партию большевиков. После окончания службы в армии, Он закончил прерванную учебу в институте и в течение десяти лет работал инженером-технологом на химических предприятиях. «Весьма достойная профессия для штатского человека», – заметил Вартенберг. Несомненно. Затем в его жизни все изменилось. В 1935 году его исключили из партии за критику большевистских коллективных хозяйств, а в 1937 арестовали и предали суду за принадлежность к некой экономической школе. Его называли «враг народа». Как интересно, все как у нас, включая трудовое перевоспитание. Его он проходил на спиртовом заводе, все в той же должности инженера-технолога. Перед самой войной он был освобожден и отправлен на поселение в Орловскую область. Вряд он этот генерал, подумал Юрген. В России ссылают на поселение в Сибирь или Казахстан, или куда еще подальше. Других нестыковок в рассказе Фрике о Ковальском он не заметил. «Собственно, с этого и начался наш неформальный разговор», — сказал Фрике. После обсуждения диспозиции Ковальский спросил, где мне довелось воевать. «В числе прочего я назвал Орловскую дугу, где получил серьезные ранения и едва не попал в лапы к партизанам. Тогда меня спасли и вынесли на своих плечах присутствующий здесь Ефрейтор Вольф, рядовый Хюбшман и Бритгаут. Я чрезвычайно благодарен им за это», — сказал Фрике и улыбнулся Юргену. Фрики говорил это для обер-лейтенанта Вортенберга, Фельдфебеля Грауэра и новых солдат батальона, чтобы явить им пример достойного поведения в бою. Юргену было это приятно. Он улыбнулся в ответ Фрики. Брейк тоже ощерил зубы. И ему было приятно. Красавчик шарил рукой слева от себя. Вероятно, он искал клаксон, чтобы просигналить что-нибудь задорное в честь их командира и всего их батальона. Но клаксона не было. А это был Майбах, но не тот, к которому привык красавчик. Но вернемся к Ковальскому. Он тут же отреагировал на мои слова, сказав, что если бы я попал в его район, то мне нечего было бы опасаться, и мне была бы оказана самая квалифицированная медицинская помощь. Оказывается, он был обербургомистром большого округа Ворловской области. Очень большого. По его словам, под его управлением находилась территория, сопоставимая с воеводством в Польше или землей в Германии. Он назвал Саксонию, но я думаю, что это сильное преувеличение. Хотя в России все возможно. Самое удивительное, что это был не просто округ, а самоуправляемый округ. Немецкая администрация отдала все бразды правления в руки русских. Для поддержания порядка в округе была создана уже упомянутая Рона. Им удалось даже вывести партизан. Раньше в округе случалось от 40 до 60 нападений партизан в месяц. А к лету 43-го года, когда наш батальон прибыл в те места, партизанские налеты сошли на нет. Не думаю, что дело было только в деятельности вооруженных формирований РОНа. Ковальский проводил здравую внутреннюю политику и пользовался полной поддержкой гражданского населения. Конечно, я знаю это только с его слов, но ведь и слов достаточно, чтобы понять ум и настроение человека. Ликвидация большевистских коллективных хозяйств и раздача земли крестьянам в частную собственность. Развитие местной промышленности, запрещение самогоноварения, создание сельских школ и больниц, ремонт дорог и мостов, защита имущества и жизни граждан. Что это, как не создание нормальных условий жизни для населения? Как не попытка привнести немецкий порядок на русскую землю? Как долго простоял этот порядок, спросил Вартенберг. Долго, полтора года. Для немецкого порядка нужны немцы. Ушли мы рухнул порядок. Естественно, что вместе с нами вынуждена была отойти и бригада Ковальского. Ну вот вам отличие отрядов самообороны от регулярной армии. Стоит этим самооборотцам вступить за границы своего округа, своей земли. Как они превращаются в толпу наемников, насильников и мародеров. Каков поп, таков и приход, — сказал Бритгаут. Верно, — кивнул головой Фрики. На этот ковальский подонок. Хрики никогда бы не позволил себе такого высказывания о немецком генерале Вермахта, тем более в присутствии нижних чинов. Но речь шла об Фюрере СС и русском, несмотря на мать немку и отца поляка. Природный ум, дар администратора, военные таланты в его случае ничего не значат. Скорее наоборот. «Умный подонок нанесет стократный ущерб. Будь моя воля, я бы таких, как этот Ковальский, на пушечный выстрел не подпускал бы к немецкой армии». А у школе вышла такая промашка, постарался бы от него побыстрее избавиться. Боюсь, герподполковник, что таким образом вы бы лишь ускорили новую встречу с Ковальским, сказал Юрген, подмигивая другим солдатам. Ведь он мог бы попасть в наш батальон. О, сказал Фрике и задумался. Да, такое вполне могло бы случиться, мечтательно произнес он и воскликнул. Я определил бы рядового Ковальского в ваше отделение, Ефрейтер Вольф. — Рад стараться, герр подполковник! — закричал Юрген. Солдаты весело рассмеялись. Им была нужна разрядка. Собственно, ради этого Юрген и устроил эту маленькую интермедию, а подполковник Фрике удачно подограл ему. Они все лучше понимали друг друга. — Вот черт! — красавчик ударил по тормозам. — Ну и страшилище! Они выглянули из бронетранспортера. Перед ними была небольшая площадь. Она была оцеплена солдатами в немецкой форме, без каких-либо бело-красных опознавательных знаков. Посередине площади, на гусеничном шасси и бронированном лафете, смотрела в небо труба диаметром не менее метра и длиной в три человеческих роста. Это было нетрудно определить, потому что вокруг суетилось с десяток артиллеристов. Они казались пигмеями. «Малыш Цеу, сказал рядовой Целлер. «Ты с ним знаком?» — спросил красавчик. «А то. Заткните уши, малыш сейчас пукнет. Они не замедлили последовать этому совету. Артиллеристы порскнули в разные стороны. Цепь пехоты подалась назад. Из трубы вырвалось что-то большое и черное, полетев тяжело и медленно вперед и вверх, но невысоко и недалеко. Зависло на мгновение в небе и ухнуло вниз. Юрген почувствовал, как ему сначала ударило по барабанным перепонкам, а потом по ногам. когда бронетранспортер подпрыгнул, как пушинка, от далекого разрыва. «Славный малыш!» — сказал красавчик. «А ползунки-то у него от тигра. 126 тонн. Иначе нельзя!» — небрежно сказал Целлер. «Продолжайте!» — приказал Фрике. «Он никогда прежде не видел такой установки». Целлер расцвел. Наконец-то он был в центре внимания. Наконец-то его знания и опыт пригодились. У него уже начал развиваться комплекс неполноценности». потому что в батальоне он считался экспертом всего лишь по потере мелкого военного имущества. Какие-то желторотые новобранцы глубокомысленно рассуждали о злонамеренном подрыве боеспособности части, о подготовке к совершению государственной измены, о саботаже и диверсиях, об изнасиловании в конце концов. А он, боевой офицер, отвоевавший три года на Восточном фронте, не смел вставить ни слова. Перед вами самоходная мортира калибра 600 мм. Образца 1940 года, способные выпускать снаряды весом до 4 тонн на расстоянии до 4 километров. Так, несколько скованный официально, начал он свой рассказ. Всего было выпущено шесть таких установок, и им по традиции были присвоены личные имена. Адам, Ева, Один, Тор, Локи и вот Циу. Их где-нибудь использовали в боевых условиях, подхлестнул рассказчик Африки. Конечно. Едва ли не с первого дня войны на Восточном фронте. Из них бомбардировали хорошо известную нам Брестскую крепость. «Видели мы там одну огромную воронку», — сказал Юрген. «Нам объяснили, что это воронка от полуторатонной авиабомбы». «Нет, это, скорее всего, малый Шадам постарался. Он сделал целых шестнадцать выстрелов. А Еву заклинило при первом же», — хихикнул Целлер. «С баб чего брать», — сказал красавчик. «У них вечно заклинивает в самый неподходящий момент». «Лично я наблюдал действия Тора и Одина под Львовом, точнее одного Тора. Он сделал четыре выстрела. А Один потерял гусеницу, и ему было не до стрельбы. Мало того, что одноглазый, так еще и хромой», — заметил красавчик. «Ему лишь бы побалагурить. Примечание. Согласно германо-скандинавской мифологии, верховный бог Один был слеп на один глаз. Его подковали и отправили вместе с Тором под Севастополь. Там они хорошо поработали». «Ну, это когда было», — сказал Фрики. «А после этого...» «Я не слышал», — упавшим голосом сказал Целлер. «Я тоже», — подбодрил его Фрики.